«Быть робким, — рассуждал он дальше, — значит не иметь в себе тепла, дружелюбия, любви. И тут поневоле задаешься вопросом, может ли вообще робкий человек быть артистом, то есть прославителем мира и его любимцем? А если не виртуоз и не дирижер, то что, собственно, остается? Остается музыка как таковая, брачный обед, обручение с нею. Герметические закупоренные лаборатории, алхимические поиски, композиторство. Чудесно! Вы, друг мой, Альбертус Магнус, введете меня в тайны теории. И, конечно, я чувствую заранее, знаю по-прежнему опыту, что окажусь не вовсе бестолковым адептом. Альбертус Магнус, латинская Альберт, великий граф. Больштетт, 1193-1280. Крупнейший средневековый ученый-энциклопедист. Шуточное обращение Ливеркюна к своему учителю. Я усвою все трюки, все фокусы. И усвою с легкостью, потому что душа моя рвется им навстречу. Почва возделана, и всходы в ней уже зреют. Достигнув высшего мастерства, я облагорожу проматерию и с помощью духа и огня прогоню через множество колб и реторт, чтобы вполне ее очистить. Лучшего дела не выдумаешь. Нет для меня ничего более захватывающего, потаенно-радостного, ничего нет выше, глубже, лучше. Для того, чтобы привлечь меня к этому, никаких уговоров не нужно». И тем не менее, почему же внутренний голос меня предостерегает? О хомо фуге. Беги, человек. Я не могу членораздельно ответить на этот вопрос. Скажу только: я боюсь. Боюсь обета искусству, ибо мне кажется, что моя натура, способности я оставляю в стороне, не может удовлетворить его. Мне ведь отказано природой в той здоровой наивности, которая, насколько я понимаю, наряду с другими качествами, отнюдь не в последнюю очередь и составляет дух искусства. Мне в удел дан быстро насыщающийся интеллект, о котором я считаю себя вправе говорить, так как видит Бог ни капельки им не чванюсь. Вот этот-то интеллект, сопутствующая ему утомляемость, да склонность к тошноте и мигреням, и есть причина моей робости и тревоги. Она подвигнет, должна была бы подвигнуть меня на воздержание. Видите, добрый мой учитель, как я не молод, но искусство уже вразумило меня. И я знаю, впрочем, я не был бы вашим учеником, если бы не знал, что оно бесконечно шире схемы, согласований, традиции, словом того, чему один научается от другого, шире всех художественных приемов и проникновений в то, как это сделано. Но также я знаю, что все это от него неотделимо, и я уже предвижу, ибо дар предвосхищения на беду или на счастье Тоже присущ мне, что пошлость, являющаяся несущей конструкцией, залогом прочности даже гениального произведения, тем, что делает его всеобщим достоянием, то есть явлением культуры, равно как и рутина, благодаря которой достигается красота, все это вместе взятое меня обессилит, заставит смущаться, краснеть, мучиться головной болью и притом с первых же Шагов. О ХОМОФУГЕ ЦИТАТА из народной книги о докторе Фаусте. Глупо и заносчиво было бы спросить, понятно вам? Это? Еще бы непонятно. Вам ли не знать, как это бывает? Виолончели одни ведут тоскливо задумчивую тему которая с философическим прямодушием и так выразительно вопрошает о нелепице жизни, о смысле всей травли, гона, суеты и мучения человек человеком. В ниже следующем абзаце автор, по собственному признанию, роман одного романа, глава седьмая, описывает оркестровое вступление к третьему акту музыкальной драмы Вагнера «Нюрнбергские мейстерзингеры». Мудро, очень мудро, покачивая головой и соболезное, говорят они об этой загадке, и в определенные тщательно выверенные мгновения их речи, нежданно-негаданно, с глубоким вздохом, от которого поднимаются и сразу же опускаются плечи, вступают трубы. И вот уже звучит хорал, потрясающе торжественный, великолепно гармонизированный исполняемый медными инструментами с величайшим достоинством и сдержанной силой. Благозвучная мелодия уже приближается к высшей точке, которую, однако, в согласии с законом экономии, на первый раз еще обходит. Она от нее уклоняется, приберегая ее для дальнейшего, идет на спад, оставаясь прекрасной, но вот отступает, дает дорогу другой теме, песенно-простенькой, по-народному шуточно-величавой, словно бы и грубоватой, но при этом себе на уме во всеоружии оркестровых средств, пригодной для разнообразнейших толкований и сублимаций. Некоторое время умно и очаровательно орудует композитор этой песенкой. Он ее расчленяет, всматривается в отдельные детали, Преобразует их. В среднем регистре возникает прелестное сочетание звуков и возносится в волшебные выси, где царят скрипки и флейт. Недолго реет там, и в миг, когда достигает наивысшей пленительности, словно вторично берет приглушенная медь, сызнова звучит хорал. Он выступает на первый план, не внезапно, как в начале нет». Он делает вид, будто его мелодия уже соприсутствовала в немудрящей песенке, и теперь он благоговейно движется к высшей своей точке, от которой в первый раз так мудро уклонился, дабы из груди слушателей вырвалось это «Ах!» дабы еще сильнее сделался наплыв чувств, теперь, когда хорал уже неудержимо устремился вверх, мощно поддерживаемый гармоническими звуками басовой трубы и осиянный достиг вершины, чтобы тотчас же, словно бы оглядываясь со сдержанным удовлетворением на им содеянное, с честью допеть себя до конца. «Друг мой, почему я смеюсь?» Можно ли гениальнее использовать традиции, проникновение осветить обычный приемы? Можно ли расчетливее, прочувствование достичь прекрасного? А я, окаянный, осужден смеяться, особенно при звуках, отбивающей такт бомбарды. Бум-бум-бум-панк! Ведь и у меня, как у всех, Слезы навертываются на глаза, а позыв к смеху все-таки непреодолим. С покон веку я проклят смеяться перед лицом всего таинственно впечатляющего. От этого до чрезмерно развитого чувства комического я и удрал в теологию, понадеялся, что она уймет мой злополучный зуд, но лишь затем, чтобы и в ней обнаружить пропасть ужасающего комизма. Почему почти все явления представляются мне пародией на самих себя? Почему мне чудится, будто почти все? Нет, все средства и условности искусства ныне пригодны только для пародии. Но, право же, это риторические вопросы. Не хватает только, чтобы я всерьез дожидался на них ответ. И такое-то отчаявшееся сердце, такую ледяную статую, Вы объявляете одаренным музыкантом, призываете меня к музыке, к себе, вместо того, чтобы предоставить мне смиренно и терпеливо изучать богословие? Вот отповедь Адриана».